Глава 13. Вера. Алёра словно отгородилась от меня стеклянной стеной, за которой, сжавшись в комочек, плакала и рыдала маленькая девочка. Я протянула к ней руки, обняла, прижала к груди, не позволила отстраниться и снова спрятаться в непроницаемом панцире. Откуда у них твоя дочь, зачем она им? Даже думать не хотела, что могли эти мрази сделать с годовалым ребёнком. Мой ангелочек, я назвала её Ева, мой самый любимый и дорогой человечек на всём свете. Кто её отец, почему он не вмешался? Он не знает, а дочь и не узнает. Лера рывком выскользнула из моих объятий, схватила меня за руки. Поклянись, Вера, поклянись, что не расскажешь ему, что бы ни случилось, поклянись. Девушка тряслась, словно осиновый листок на ветру, побледнела ещё сильнее, казалось, ещё чуть-чуть и свалится в обморок, настолько сильно её колотило от ужаса. Лера, я встряхнула её. Возможно, отец твоей малышки сможет помочь? Нет. Она в ужасе отшатнулась: "Нет, только не это. Да что с тобой? Почему так реагируешь? Ну, подумаешь, поругались. Поругались? Вера, ты ничего не знаешь, ничего. Он мне не поверит, считает предательницей. Он поклялся меня убить, сказал, что лично пустят пулю мне в лоб, как только найдёт". Я ошеломлённо слушала признание подруги. и не понимала. Неужели мужчина способен убить любимую женщину? Вера, возможно, ты всё не так поняла? Да нет, подруга грустно усмехнулась. Такие, как он, слов на ветер не бросают. Такие всегда держат клятву. Потом мы некоторое время сидели молча, пили уже не чай, а кофе со сливками. Да, среди припасов в нашем секторе имелись даже натуральные сухие сливки, а ещё различные фрукты и овощи, крупы, сахар, соль, спички, соки, молоко в Tetra Pak'ах, всевозможные консервы, начиная от фруктов в сиропе и заканчивая тушёнкой из гущёнкой. Инспекцию мы провели, когда искали молоко в огромной кладовой. Она скорее напоминала обширный холодильный металлический отсек с холодными камерами разного назначения с разной температурой. В одной камере мы задержались, благо тут была относительно нормальная температура, и можно было более подробно рассмотреть содержимое. Параллельные стеллажи с полками до самого потолка, уставленные деревянными ящиками зелёного цвета, явно двойенного образца. Я подошла поближе, смахнула пыль с крышки одного из ящиков и ахнула, увидев выжженную на зеленой поверхности эмблему Аннербе, а под ней немецкий гербовый орёл двойенного образца. Вот дерьмо. Отец оказался прав во всём. Эти лаборатории детища нацистских учёных. По всей видимости, тех, кто смог сбежать от Нюрнбергского трибунала 1945 года. Кто тогда смог выбраться за границу и выбить себе у правительств разных стран тёплое местечко и безопасность в обмен на свои знания. Какой именно стране принадлежала корпорация Generix, никто не знал. даже в договоре, который мне перед отъездом прислали на подпись, вместо одной конкретной страны указывалось международная коалиция с офисом на Кипре. Офшорная зона. Как банально не прикапаешься, ничего не предъявишь. Всё по законодательству Республики Кипр. Украткой взглянула на Леру, девушка потерянно бродила по складу, осматривая ящики с тушёнкой. И Наконец, радостно улыбнулась, открыла деревянную крышку с победным криком, выудя оттуда банку с родной знакомой эмблемой. Вера, у нас сегодня будет праздник живота, обернулась ко мне, показывая свой трофей. Смотри, что я нашла, наша родная, а не этот зарубежный суррогат. Я подошла поближе, присмотрелась. Лера держала в руках несколько банок русской сгущенки с родной голубовато-белой этикеткой. Улыбнулась. Похоже у нас сегодня правда праздник живота. Набрав по несколько банок, мы вновь вернулись в гостиную, сварили черный кофе и устроившись поудобнее в креслах, кайфовали. Пили черный обжигающий крепкий кофе в прикуску с густой вкусной русской сгущенкой. Лера, ты говоришь, работаешь тут уже 3 года. Сможешь рассказать подробней? спросил я, прищурившись, внимательно наблюдая за подругой. Девушка побледнела, стиснула в руках кружку с кофе. Я не смогу рассказать тебе всего. Лера, подруга взглянула на меня. Мне тоже есть что тебе рассказать. Думаю, доверие за доверие. И если ты меня предашь, догадываешься, что тут со мной сделают? Лера кивнула. Вер, ты подумай прежде, чем доверять мне какую-либо информацию. Они шантажируют меня дочкой, а ради неё я расскажу всё, даже то, чего не знаю. Я понимаю, ответила спокойно. На её месте, ради собственного ребёнка, да и просто дорогого человека, сделала бы то же самое. И тем не менее, решила довериться тебе. Клара некоторое время не сводила с меня умного, проницательного взгляда, словно взвешивала все за и против. И наконец, вздохнув, приняла решение. Как я уже рассказывала, меня продала собственная семья. Мальчика с удовольствием сбагрила, а отец и слова против не сказал. Девушка смахнула с щеки слезинку. Не хочу про них. Мне тогда только исполнилось двадцать пять. Экстерном закончила медицинскую академию в Гарварде с золотой медалью. Перспективный молодой гений, множество предложений от самых крутых компаний в области генетической медицины. Я выбрала одну. На мой взгляд, самую надёжную, отклонив предложение корпорации Дженерикс, а они не привыкли получать отказов и просто купили меня у моей семьи, заплатив им беснассловные деньги. И отец с мачехой оба согласились, Лера нахмурилась. Не хочу даже вспоминать о них. Мач, ладно, она всегда меня ненавидела, но вот отец. Последний разговор с ним словно открытая рана на сердце, Лера вздохнула. Я даже не разговариваю с ними теперь. Раз в год корпорация увозит меня на материк в другую лабораторию, где удерживают мою доченьку. Меня отвозят туда на 3 месяца. Лера посмотрела на меня с болью во взгляде. Они дают мне видеться с моей девочкой всего 3 месяца в году. Я поставила кружку с кофе на стол, сжала её руку, пыталась хоть как-то подбодрить. Мы её найдём, освободим Лера, слышишь? Мы обязательно вернём тебе дочь, говорила уверенно, яростно, страстно, желая соединить мать с дочерью. Лера уставилась на меня с надеждой во взгляде. Как? Я даже не знаю, где эта лаборатория находится. найдём, клянусь. Пообещала, почему-то даже сомнений не возникало, что отец поможет, сделает всё, но вернёт матери ребёнка. Лера, мой отец, генерал ФСБ, он поможет. Он и нас отсюда вытащит. Нужно только найти железные доказательства участия корпорации Jenerics и её сотрудников в незаконных экспериментах на людях. Документы, отчёты, файлы с данными подойдёт всё. Одна я этого сделать не смогу. За нами обоими следят пристально круглосуточно. Уже чудо, что мне удалось договориться с местным ИИ, и она предоставила нам возможность уединиться и поговорить без лишних ушей хотя бы здесь, в секторе Омега. Как тебе удалось вообще договориться с машиной? Лера до сих пор не понимала, что Арса не совсем машина. главное, что удалось и Арса на нашей стороне. Но даже у ИИ нет полного доступа ко всем данным и файлам. Некоторые данные хранятся по старинке на бумажных носителях, некоторые только на макбуке доктора Лойнера, некоторые только на макбуке доктора Краймера. Некоторые только на Макбуке доктора Ван Хорна, и если возглавляющий станцию старик редкий параноик, то остальные ещё хуже, им везде мерещатся шпионы. Перевела дух. Нам с тобой предстоит добраться до всех трёх устройств, либо скопировать данные, либо украсть электронные носители, либо сами Макбуки. Лера покачала головой. Миссия невыполнима, прости за Коломбур, а мы с тобой вовсе не спецагенты. Лера, ты хочешь жить свободно и вернуть дочь? спросила в лоб напрямик. Лера вздрогнула. Если бы взглядом можно было убивать, от меня бы осталась кучка пепла. Я даже почувствовала, как по моей коже скользнуло леденное пламя. А что, если Лера? тоже не человек. Да ну, бред. На вид обычное человечка. А что, если нет?